Пятое. Романовы. Я говорил уже о происхождении этого рода в другом месте, но мне нужно здесь указать еще некоторые дополнительные подробности. Прусское происхождение этого рода, хотя и признанное большинством историков, не может быть точно установлено. Гланд Камбел Диванович – Брат по-русского князя, который приехал в Россию в конце XIII века и положил начало роду Романовых, легендарная личность. Его имя, как и славянское прозвище, Кобыла, данное его сыну Андрею Ивановичу, скорее указывают на Литву. В Литве, как раз в это самое время, после смерти великого князя, Миндовга, происходило сильное иммиграционное течение. Современник Семёна Гордова, Андрей Иванович Кобыла, уже принадлежит истории. Он и сын его, Федор Андреевич Кошка, отсюда Кошкины, прозвище под которым первое время была известна, семья, получили звание бояр и исполняли важные поручения. В 1391 году Федор Андреевич выдал свою дочь за сына великого князя Михаила Александровича Тверского. Впоследствии брачные связи с домом Рюрика часто возобновлялись. В конце правления Василия III, 1425-1462, князь Василий Васильевич Шуйский занял первое место в В чиновной иерархии, а второе Михаил Юрьевич Кошкин. Многочисленное потомство Кобылы распространялось, кроме того, на двадцать других родов: бояр и просто дворян: шереметьевых, жеребцовых, беззубцевых, колычевых, ладыгиных и других. Впоследствии кошкины именовались Захарьиными, потом Юрьевыми, наконец, Романовичами или Романовыми. Обычаи долго требовал, чтобы к прозвищу лица прибавлялись прозвища одного или нескольких ближайших предков с окончанием, указывающим на отчество. Никита Романович Захарин Юрьев, то есть сын Романа происходившего от Юрия и Захара, имел сестру Анастасию Романовну. Это была первая жена Грозного. Сам Никита был женат первым браком на Варваре Ивановне Ховриной, а вторым — на Евдокии Александровне дочери Александра Борисовича Горбатова шуйского Он имел сына, от которого из них неизвестно, Феодора, В выночестве Филарета. Под давлением правителя Федор должен был жениться на Ксении Ивановне Шестовой. Несмотря на все усилия Годунова подорвать опасное влияние этой семьи, память об Анастасии и личные достоинства некоторых ее близких родственников поддерживали его в прежней силе. Впоследствии в своих жалобах, что Филарет сносился с Гермогеном, для устранения Владислава, шейным, чтобы способствовать сопротивлению Смоленска во время осады, поляки только повторяли мнение, давно сложившееся среди москвитян, и этим содействовали Романовым стяжать народную любовь в 1613 году. Тушинский патриарх принадлежал к самым образованным русским людям того времени. Гарсей говорит что составил для него латинскую грамматику, которую тот весьма прилежно изучал. По свидетельству массы, это был очень изящный, обходительный молодой человек, видный наружности, хороший наездник и первый щеголь в Москве. Про умевшего красиво носить национальный костюм москвитянина говорили «Он точно Федор Никитич». Вынужденный облачаться в рясу и жить под строгим надзором в монастыре, как в тюремном заключении, Филарет сумел сохранить свои разнообразные связи с миром и участвовал в событиях, потрясавших его родину. Из польского плена он продолжал сноситься с родными и друзьями и, конечно, не оставался безучастным к совещаниям избирательного собора и их окончательному исходу. Он не мог уже сам искать престола, но до пострижения не ограничился только мечтой о нем. В половине прошлого века в Коломне, в митрополичьих палатах, среди картин, перенесенных в Москву, нашли портрет Филарета в патриаршеском облачении. Хранители музея очень заинтересовались замеченной на полотне короной. Они скоро открыли что очень плохая живопись мастера XVIII века покрывала другую, более старую. Очистив от нее картину, увидали Федора Никитича в царском облачении с порфирой на плечах и со скипетром в руке и надпись «Федор, царь всея Руси».